Глава 27 Откушенный кусок встал мне поперёк горла, и я с досадой зажмурился. Вот дурак! Я же видел, как они принюхивались. Да и сама фраза звучала угрожающе. «Нюхачи из рода серых псов, придумают же!» Торопливо жуя уже откушенный кусок, я принялся аккуратно заворачивать в бумагу остатки бутерброда. Надеюсь, эти ребята не успеют его унюхать. «Чую!» – один из зордов, работающий в столовой, повел носом и указал когтистым пальцем прямо в мою сторону. «Там!» «Тюремщика сюда!» – отрывисто распорядился один из колдунов. «Группа захвата, минутная готовность!» «Поздравляю, Алекс!» – прошептал вихрь. «Ты просто феерический!» «Открыть карцер!» – СБшник решил не дожидаться, пока приведут Кабула. «Нюхачи вперед!» «Приехали!» С сожалению, покосившись на недоеденный бутерброд, я кинул его на пол и спланировал в открытый люк. «Может, его закрыть?» — предложил вихрь. «Кабул может вспомнить, что он его не закрывал, и тогда появятся вопросы», — не согласился я, доставая из инвентаря рубин. «А так, СБшники увидят недоеденный бутерброд и подумают, что кто-то специально закинул его в карцер, чтобы направить нюхачей на ложный след». «Может, сработать», — задумчиво согласился меч. «Может, но всегда есть шанс, что все пойдет не по плану». «Стой!» — вихрь заметил, что я хочу отманить крысы от своего колодца. «К нему в нору, быстрей!» Мгновенно сообразив, что хочет меч, я тут же изменил траекторию движения и залетел в логово крыса. Да уж, тюрьма тюрьмой, сплошной обсидиан, который постоянно вытягивает силы. И как только крыс тут сидит, так и просится душа выпустить его на волю. Внимание, доступно задание «Вольному воля». Помогите каменной крысе обрести свободу. Награда «Карта крысиных ходов. Заброшенные шахты дроу». Принять? Да, нет. Машинально приняв задание, я мазнул взглядом по сторонам и разочарованно вздохнул. В черной коробке было пусто. «Видишь плиту с символом секиры? Вихрь, в отличие от меня, явно что-то знал. Приложи к ней любой артефакт Серафима». Вынув меч, я осторожно коснулся плиты с едва заметной гравировкой секиры. Стоило лезвию соприкоснуться с рисунком, как он тут же налился золотом и... плита с гулким хлопком рухнула вниз, обнажив небольшой тайник. Шлем Серафима. Защита 30. Плюс 30 к физической защите. Плюс 10 к сопротивлению воздуху. Плюс 5% шанс контратаковать противника молнией. Иммунитет к критическим и подлым ударам, скрыто-реликтовый. «Вихрь, ты лучший!» Я тут же сгробастал шлем и немедленно секунды надел его на себя. Доспех Серафима, 6 из 7. Защита 150, плюс 180 к физической защите, плюс 85 к сопротивлению воздуху, плюс 15% шанс контратаковать противника молнией. Иммунитет к критическим и подлым ударам, Скорость плюс 15%. При падении с любой высоты владелец получает максимум 20% урона. Полет. Старый служака. Мудрость плюс 20%. Характеристики брони минус 20%. Уникальный навык «Война войной обед по расписанию». Изменить. Доступно три формы. Свободный слот улучшения. Реликтовый. О да! На секунду я даже забыл, что нахожусь в обсидиановом капкане. «Тише!» — одернул меня меч. «Хватай ее и в колодец!» «Кого ее?» «Да ее же!» — с раздражением ответил вихрь. «В углу посмотри!» Я зашарил по углам тайника взглядом и наконец-то увидел ее. Запасная заколка лос в виде паука, божественный «Вот черт! Да это же один в один та брошь, которую Вика умоляла оставить в саркофаге!» «Алекс!» — поторопил меня меч. «А, была не была!» Я с отвращением схватил матово-черный артефакт, который, казалось, слегка шевельнулся у меня в руке, и закинул его в инвентарь. Заколка находилась у меня в руках буквально несколько мгновений, но передо мной все равно появилась надпись «Внимание, вы держите в руках заколку лос в виде паука. Активировать? Да нет». «В колодец! Живо!» Я вылетел из обсидианового загона стражи и бросил драгоценный камень мгновенно на крысу. Пользуясь тем, что крыс отвлёкся, я медленно спустился в колодец, чтобы в следующий момент чуть было не задохнуться от вони. После восхитительного аромата чудесного бутерброда гнилая вода вызывала рвотные позывы. Хрум. Крыс перестал смаковать рубина, с удовольствием его разгрыз, после чего свесил свою морду ко мне в колодец, выпрашивая добавку. «Да уйди ты!» — проворчал я, делая вид, что мне страшно. «Где там чёртов тюремщик?» Сердце билось, как бешеное, чуть ли не выпрыгивая из груди. В голове роились спутанные мысли, а внизу живота сжался предательский комок ледяного страха. «Они все знают, я оставил отпечатки пальцев, Вася меня раскусит». Мысли накатывали без моего желания противоречия логике и здравому смыслу. «Так, стоп. Ну серьезно, кому придет в голову искать вторженцев среди заключенных? Да еще и со спущенным с цепи крысом, Плюс Вася уверен что я не могу выбраться из своего колодца. «Я уж думал, ты вышел из игры», — отозвался Вася. «Кричу, кричу, а ты молчишь». «Ишь ты, какой хитрый, вышел из игры», — говорит. «Будто не знает, что в инферно нельзя попасть по-другому». «Хм, а может и вправду не знает?» «Или у Макса неверные сведения?» «Ну да не суть, на эту тему я сейчас с тобой точно не буду общаться». «Задремал», — легко соврал я скорее бы эта ночь уже закончилась задремал это хорошо усмехнулся игрок до подъема можешь нас он больше не рассчитывать с чего бы это вполне себе натурально удивился я увидишь таинственно ответил вася точнее услышишь загадками говоришь проворчал я алекс влез в разговор меч скажи что ты замерз кстати вася я мысленно поблагодарил вихре за подсказку «Что делать, если замерз, как собака?» «Прыгай», — равнодушно посоветовал Вася. «Воды, конечно, нахлебаешься, зато не так сильно околеешь». «Слушай, ну тут нереально три дня просидеть. Я продолжил создавать себе алиби. Может, взятку Кабулу дать?» «Попробуй», — как-то рассеянно отозвался игрок. «Но «Ну, вряд ли получится, он жадный». Ха с довольством прокомментировал Вихрь. «Вот у него мозг сейчас взрывается, наверное». «Я бы первым делом на тебя подумал, а уж если бы знал, что ты умеешь летать...» «Кстати, Алекс», — голос Васи из задумчивого сделался подозрительным. «А какой у тебя класс?» «Ну ты даешь», — вполне себе искренне удивился я. «Так я свой класс первому попавшемуся и раскрыл». «Да какая разница, сейчас или позже?» — не смутился Вася. «Я когда тебя увижу, все равно узнаю. А тебе зачем?» Спланировать побег, как само собой разумеющийся, ответил игрок. Нужно знать все твои сильные и слабые стороны, чтобы действовать максимально эффективно. Внимание, заблокирована попытка чужого влияния, очарования. Хорошая попытка, оценил вихрь. Будешь ему на уши лапшу вешать? Даже не знаю, я принялся стремительно прокачивать возможные варианты. Возможные минусы перевешивают плюсы, да и не собираюсь я с ним никуда бежать. «Тогда скажи, десница Перуна», — посоветовал Вихрь. «Идеальное прикрытие для твоих навыков». «Десница Перуна», — тут же ответил я. «Молнии и все дела». «Копьем хорошо владеешь», — уважительно протянул Вася. «Копьем, мечом, щитом», — не постеснялся я. «А у тебя какой класс?» «Ага, так он тебе и скажет», — усмехнулся Вихрь. «Да и вообще...» «Эй вы, подайте голос!» Холодный голос колдуна прервал нашу душевную беседу, И я так и не узнал, что мне ответил Вася. С другой стороны, появилась отличная возможность разыграть заботливо приготовленный козырь. «Мы тебе что, псы, Кабул?» — крикнул я, мгновенно уцепившись за возможность подставить тюремщика. «Неужели обед принес? И сколько можно пугать этой чертовой крысой? Она же меня скоро сожрет!» «Представься, колдуна из СБ нисколько не смутил мой наезд на Кабула. «Алексайз, десятый взвод, сэр!» Я сделал вид, что только сейчас сообразил, что это не Кабул. Причина содержания на гауптвахте — распоряжение Капрала Пейна, сэр. Точнее, организовал помывку новобранцев после отжиманий в комнате отдыха, ср Ну-ка, поподробней, заинтересовался колдун, пуская в меня какое-то заклинание. Внимание, на вас наложен эффект правдивости, длительность две минуты. Не смел лгать. Шепнул Вихри, но я и сам уже понял суть наложенного на меня дебафа. «Не врать так не врать, это я умею. Попробуй по руководи сначала продвижением киберкоманды мирового уровня, а потом поработай в ритейле на логистике». «Так строить разговор научишься, что вроде и не соврал, но в то же время сказал только то, что было полезно именно тебе. После отжиманий Капрал Пейн отправил нас в душевую, но и фрейтор отключил воду и бросил нам тазик с водой». Говорил я медленно, на ходу моделируя дальнейшую линию поведения. Инцидент с помывкой я решил использовать для того, чтобы навести СБ на след жала. К тому же он все равно там был. Я не согласился с его решением, поскольку ночевать в казарме с несколькими десятками потных мужиков не очень приятно. Это ж какая вонь будет. Ефрейтор жала отжимался, перебил меня колдун. Никак нет, тут же отрапортовал я, машинально вытягиваясь в струнку. «Видимо, эфрейтор жало не хотел вонять потом, сэр». «Интересно», — протянул СБшник. «А ты случайно не видел у эфрейтора кинжал?» «Конечно, видел. Редкий, с уроном кислотой и шансом отравить противника». «Эх, врать нельзя, Алекс». «Никак нет. Я решил не рисковать и говорить только правду. У него в руках была только дубинка, сэр». «Расскажи мне о Кабуле, боец». Колдун резко сменил тему, не желая тратить драгоценные секунды своего заклинания. «Требовал с меня взятку, сэр». «Ну, держись, толстяк». Сказал спуститься по веревке и прыгнуть в колодец номер три. Потом достал свисток и выпустил каменную крысу, сэр. «Кабул спускался в яму», — уточнил колдун. «Никак нет, сэр». «Что ты говорил насчет обеда?» «Кабул нас не покормил, сэр». «Нас? Кто там еще, кроме тебя?» Я слышал голос еще как минимум одного разумного, сэр. «Ладно, с ним позже разберемся», — пробормотал СБшник. «Боец Алекс, отвечай. Ты выходил куда-нибудь с гауптвахты?» «Никак нет, сэр. Мне и врать не пришлось. Я же не выходил, а вылетал». «Замышляешь что-нибудь против седьмого доминиона?» «Эм, в каком смысле, сэр?» «Я здесь вопрос задаю», — одернул меня колдун. «Отвечай. Не знаю, подойдет ли вам мой ответ, но я планирую стать офицером, сэр. В идеале генералом». «Но это нормально», — пробормотал себе под нос СБшник. «Плох тот солдат, который не мечтает об этом». «Есть ли у тебя информация, которая может принести пользу Доминиону, боец?» «Хм...» «У меня в памяти всплыла бумажка из отдела внешней разведки, где черным по белому было написано про обнаружение поддельных мифриловых монет. Видимо, лавочку вот-вот прикроют, так почему бы мне не заработать на этом хоть какой-то бонус?» «Есть, сэр. Информация, информации но никто не запрещал мне потянуть время, чтобы действие дебафа закончилось поскорее». «Излагай, боец!» — с раздражением приказал мне избэшник и тут же шепнул кому-то. «Тащи сюда канцеляра. Мне нужны все рапорты и приказы на алекс Айса». В тринадцатом доминионе сменилась власть. Нынешний владыка — бывший курьер, а еще там открылся портал. «Портал?» — с удивлением воскликнул колдун. «Какой портал?» Обычный, я пожал плечами, но избэшник меня все равно не видел. И еще он, скорее всего, перемещающийся. Эркюль, проверь, бросил кому-то избэшник. Внимание, эффект правдивости спал. А еще я все же решил раскрыть свою аферу с мифрилом. В тринадцатом доминионе с появлением портала появилось много фальшивого мифрила. Внимание, репутация с Локшером Огненным изменилась безразличия на симпатия. «Так, стоп!» — колдун на секунду задумался, после чего скинул в яму веревку. «Вылезай!» «Не могу, сэр!» — я посмотрел на крыса, заинтересовавшегося веревкой. «Тут здоровенная каменная крыса!» «Где там кабул с его свистком?» — рявкнул на кого-то из бэшник, не замечая интереса крысы к веревке. «Немедленно доставить его сюда! И где канцеляр с бумагами?» Колдун с чувством строил своих подчиненных, не замечая, что происходит у него под носом. «Хм, может не вмешиваться и посмотреть, что будет?» «Не, как-то это будет неправильно!» «Сэр!» «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой!» «С рейтинг плюс один. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто 22. 4 из 13». «Сэр!» «Да, что тебе? Судя по всему, колдун даже не посмотрел вниз, иначе тут же бы понял, что я хочу ему сказать». «Еще немного, и крыса заберется по сброшенной вами веревке, сэр».